Глава 31. В новой камере, куда провел Лермонтова сердитый сторож, гремя ключами и ворча, было еще темнее, чем в первой. К тому же настал вечер, так что ни читать, ни писать было уже невозможно. Тусклый фонарик, оставленный сторожем, чуть озарял верхний угол у входа. Но Лермонтов был весь еще полон впечатлениями от беседы с Белинским, и темнота в этот раз ему не мешала. Он ходил до позднего часа от угла к углу по диагонали своей камеры и упорно думал о Белинском. Его взволнованная речь горящие глаза не выходили из головы. Вот с кем хорошо бы создать журнал? С таким редактором и критиком можно весь мир завоевать. Ах, ежели бы государь дал отставку! Лермонтов расхаживал из угла в угол и думал о том, что Белинский предназначает ему роль общественного деятеля, тогда как он сам уже не верит в эту возможность. Белинский придает такое огромное значение литературному слову, а он видел, как мало оно меняет людей. Но Белинский журналист, и журналисты по духу и по профессии, как неустанно и пламенно борется он за то, во что верит, своим пером, отточенным как кинжал. А он поэт, который теряет надежды на будущее, стихи которого будут читать немногие тайком, по ночам, как когда-то читал он сам с друзьями стихи старших поэтов. И читатель, может быть, встретит усмешкой его речь, даже пророческую. Да и можно ли писать теперь на Руси? Можно ли свободно излагать свои мысли? И как это часто с ним бывало незаметно для самого себя, он начал думать стихами. Когда же на Руси бесплодный, расставшись сложной мишурой, мысль обретет язык простой и страсти голос благородный. А пока этого нет, удел лучших умов молчание. О чем писать? Он ходил из угла в угол в тоске, не находя ответа. И вдруг остановился и посмотрел уже засиявшими глазами на слабый свет месяца, который пробивался сквозь мутное стекло. Он вспомнил что-то другое. его лицо словно озарилось внутренним светом, и без бумаги, без карандаша и даже без помощи стенки, на которой можно все-таки писать, он стал повторять одну за другой слагающиеся строки, потому что все же бывает время, когда забот спадает бремя, дни вдохновенного труда, когда и ум и сердце полны, и рифмы дружные, как волны, журча одна во след другой, несутся вольной чередой. Он подошел ближе к мутному окну и снова посмотрел на лунный свет, который вот-вот собирался скрыться за крышами домов. Но душа его уже озарилась другим светом. Тогда с отвагою свободный поэт на будущность глядит, и мир мечтою благородный пред ним очищен и обмыт. Наутро, едва рассвело, он очень обрадовался, найдя листок бумаги, вложенный Белинским в книгу Купера, и к вечеру закончил стихи, надписав сверху заглавие «Журналист, читатель и писатель». «Что же поделаешь?» — говорил он себе, складывая, убирая листок. Надо же человеку говорить правду, если этот человек имеет за плечами уже четверть века, двадцать пять, даже двадцать пять с половиной лет. Страшно вымолвить четверть века. Как все-таки правильно, как прекрасно сказал бессмертный Пушкин. Ты сам свой высший суд. Да-да, лишь очень немногое, только самое лучшее из того, что написано в 37 седьмом и позднее, даст он в готовящийся сборник. И Шангирей, и даже Раевский, бывало, сердились на него за якобы безразличное отношение к своим стихам, которые он подчас дарил тому, кто попросит. Но ведь это не так. Он мог подарить кому-нибудь одно из лучших своих стихотворений, но прежде чем оно стало таким, он работал с величайшим упорством, добиваясь предельной простоты и силы, отбрасывая все лишнее, доступное только его глазу его слуху, как воятель отбрасывает Каждую лишнюю частицу мрамора, нарушающую чистоту форм, И даже Шан Гирей, увидав однажды весь перечеркнутый, весь испачканный помарками лист стихотворения «Видение», написанного еще в Середникове, в котором не перечеркнутым только и осталось самое начало, переменил свое мнение. Он с удивлением рассмотрел, что в перечеркнутом конце этого стихотворения все строчки переделаны дважды, и над первым зачеркнутым вариантом надписано мелкими буквами «второй», а над иными словами «третий», и заявил, что это просто ювелирная работа. Нет, работая в любых условиях, очень мало в спокойной обстановке кабинета, он никогда не работал небрежно. Оттачивая, отделывая стихи, совершенствуя рифмы, он всегда старался достигнуть живой яркости образов и картин, и уж потом действительно беспечно и бескорыстно дарил свои создания тому, кто попросит. Но все-таки не все, далеко не все. Многие своих стихов он никому не дарил и не давал в печать. Слишком ясно, слишком очевидно были они его жизнью. Их первые строчки звучали чаще всего, как начало беседы с самим собою, со своей совестью, со своим другом, со своим сердцем. Не смейся над моей пророческой тоскою. Расстались мы, на твой портрет я на груди моей храню. Слышу ли голос твой? Нет, не все. Конечно, не все из таких стихов можно дать в печать.